Глава четырнадцатая. Основы спецподготовки. Остаток пути непись проделал, изучая второй набор скачанных из доступных ему областей Вирта материалов. Убрав всё лишнее и оставив только ту часть, что несла в себе полезную и применимую в игровых реалиях информацию, атаман создал алгоритм, который должен был обработать полученные данные и превратить его в набор инструкций особого назначения. Выделив под этот процесс небывало щедрые 30% вычислительных мощностей, он снова связался с правой рукой и убедился, что засада была уничтожена. Вернувшись в лагерь, Шардон уже традиционно приказал сдать все оружие и экипировку, снятую с убитых орков. Раньше подобные требования вызывали у разбойников волну негодования, но успешный налет на караван гномов и полученная компенсация убедили головорезов, что атаман сумеет распорядиться добычей на пользу общему делу и каждому лично. Впрочем, улов оказался небогатым. Пара мечей, топор да несколько бус и украшений из звериных клыков и когтей. Самому Шардону приглянулось только ожерелье с когтями медведя на плюс три к выносливости. Повышение живучести себя любимого и скин сделал одну из приоритетных задач. Он раздал орочей побрякушки участникам операции и заперся у себя в хижине, велев никому его не беспокоить без веского повода. Вы изучили новый рецепт «Северный Эль» – кулинария. Вы изучили новый рецепт – малиновое вино, кулинария. Вы изучили новый рецепт – огненная вода, алхимия. Вы изучили новый рецепт – зелье ярости, алхимия. Вы изучили новый рецепт – зелье регенерации, алхимия. Он проверил список реагентов, нужных для создания зелия и напитков по новым рецептам. Кое-что ему удалось прикупить еще в сурге. Перед отправкой что-то можно было достать и здесь. Сложнее всего обстояли дела с зельями. С учетом редкости и ценности компонентов, скорости изготовки и шанса на неудачу, они стоили примерно в 3-5 раз дороже, чем схожие по свойствам напитки. Разумеется, это с лихвой компенсировалось тем, что зелье можно использовать мгновенно и прямо во время боя. Но то, что годится бессмертным, плохо подходит для неписей, которые не могут вот так просто взять и нафармить нужные ресурсы и золота или выполнять десятки заданий в день. Поэтому и возился Шардон со своим алхимическим пивом, стараясь сделать накладываемые им эффекты дольше и сильнее, и сохраняя при этом его относительно невысокую сложность и стоимость производства. Заложив нужные компоненты в приемник пивоварни и распихав реагенты по колбам и пробиркам алхимической лаборатории, он запустил процесс создания. На этот раз рецепты были чуть сложнее привычных бывшему трактирщику. Мало того, что время создания одной порции или одной склянки с зельем увеличилось до 10 минут, так еще и сам процесс нуждался в регулировании. Каждые пять минут запускалась мини-игра, и он должен был в течение 10 секунд правильно выдерживать температуру и давление. В случае провала шанс успешного создания снижался на 10%, а при соблюдении оптимальных параметров сила полученного зелья вырастала на 5%. Для военного искусственного интеллекта не составляет никакого труда выполнять простейшие манипуляции по заданным правилам. В теории. А на практике он допустил две серьезные ошибки. Во-первых, запустил процессы практически одновременно, а значит и регулировать их тоже должен был одновременно. И во-вторых, установил пивоварню и лабораторию в разных концах потайной комнаты. Да, между ними было всего несколько шагов, но если нужно постоянно следить за показаниями приборов и регулировать температуру и давление, удерживая их в заданных пределах, то эти шаги становятся непреодолимой помехой. Поэтому результат оказался закономерным. Вы приготовили кислое пиво, вы приготовили зелье ярости. Кислое пиво восстанавливало один энергии и повышало опьянение на 5 единиц. Сомнительной ценности напиток, но сгодится, чтобы бесплатно раздавать его подчиненным для повышения боевого духа и веры в своего атамана. Решить проблему с управлением процессом варки можно было тремя способами. Поставить оборудование рядом, запускать варку с небольшой разницей во времени или взять помощника. Шардон выбрал все три варианта. Он передвинул столик с установленными на него пробирками, колбами, испарителями, нагревателями и прочим алхимическим оборудованием поближе к походной пивоварне. Затем создал простейший таймер в 20 секунд, чтобы с его помощью задать небольшую, но достаточную разницу между началом варки напитка и зелья. И после всего этого позвал Гриню, чтобы ввести его в тонкости процесса пивоварения, как более простого. Вот только на его зов явился не расторопный парнишка, а мрачный, словно туча колдун. «Эй, ты, рыжий с мохнатым лицом, ты тут за атамана будешь?» «Меня зовут Шардон, и я главарь этой банды. Слыхал, у тебя место колдуна освободилось?» «Нет». «Смотри, мохнатая морда, а то ведь я и проклясть могу». И Клод достал куклу, скрученную из тростника, и длинную ржавую иглу. «Вот начну сейчас в эту куклу иголкой колоть, а худо станет тебе». «Мест нет». «С глаза начать или с ноги? Раньше у меня хорошая игла была серебряная, крепкие проклятья делала, но пропала куда-то. От ржавой иглы будешь жуткими болями страдать, кричать». «Мест нет». «Ну, тогда покажи мне колдуна своего, я с ним сражусь и убью, и стану вместо него колдун». Похоже, сварливый непись по сценарию был приписан к шайке Кривого, точнее уже к банде Бороды, нового атамана, и даже после возвращения пытался снова в неё попасть любой ценой. «Хорошо, устроим вам испытание». «Ну вот, можешь же, если припугнуть. Но сперва проверка». «Зачем проверка? И Клоду не нужна проверка. У меня есть кукла». «У меня есть помощник. Не отходи от него ни на шаг и оберегай любой ценой. Если он будет ранен, отравлен или даже просто заболеет, то такой колдун нам не нужен. Понятно?» «И Клод тебя услышал, мохнатая морда. Все сделаю». «Меня зовут Шардон. Сейчас я скажу своему помощнику про твое задание» шардон правой руки тебе особое задание награда новые сапоги правая рука шардону чего делать нужно шардон правой руки возьми с собой клода не отпускай его ни на шаг и ровно через 5 часов и 18 минут убей его можешь взять для этого еще людей шардон правой руки через 5 часов и 18 минут колдун должен умереть правая рука шардону да с радостью он тут уже всех достал атаман повернулся корку отыщи правую руку это и есть мой помощник и цель твоего задания Орк ушел, бренча своими амулетами и браслетами. А у Шардона сразу двумя проблемами стало меньше. Во-первых, злобный колдун больше не будет донимать ни его, ни разбойников. А во-вторых, у вернувшегося Шныги будет какая-никакая фора для подготовки к бою. А даже если заклинатель и не сможет войти в достаточную силу за такой малый срок, то операцию устранения клодов всегда можно повторить. В хижину вбежал запыхавшийся Гриня. «Господин атаман, я тут! Идем за мной!» Шардон отвел вора в тайную комнату и объяснил ему принцип работы оборудования и что от самого мальчонки требуется. Убедившись, что тот все понял правильно и запомнил, атаман заложил ресурсы в соответствующие емкости, зажег пламя и начал создавать зелье. Ровно через 20 секунд он скомандовал Грине запускать варку пива, и тот дернул рычаг. И ничего не случилось. Пивоварня просто не заработала. Парнишка, волной пробормотал какие-то извинения и снова рванул рычаг на себя, но проклятая деревяшка не сдвинулась даже на миллиметр. «Я... это не я, оно само!» — оправдывался вор, всем телом наваливаясь на рычаг. Атаман молча подошел, отодвинул гриню в сторону и легким движением пары пальцев запустил аппарат. Игровая механика не позволяла даже использовать оборудование, не имея соответствующих навыков. И будь ты хоть признанный мастер единоборств в реальном мире, но если у тебя не изучены воинские умения, то все твои хитрые приемы, уловки и перекаты система обсчитает как самые обычные базовые атаки. Кузнечным молотом можно хоть сутки напролет махать, не оставляя даже следов на куске металла. Но стоит вооружиться рецептом, собрать все нужные компоненты, инструменты и активировать ремесленное умение, и всего за какой-то десяток ударов бесформенная заготовка превратится в готовый клинок. Причем сразу с рукоятью и ножными. А то и вовсе со сколами, ржавчина и следами крови. Это уже зависит от рецепта. Значит, ты алхимией или кулинарией не владеешь? Нет. А хочешь освоить? Ну... Даже военный скин по интонации понял, что юный непись не горит желанием осваивать рабочие профессии, ведь в него изначально был заложен дух авантюриста и криминального деятеля, а не ремесленника. Ладно, свободен. Разработка эффективной программы тренировок завершена. Хотя нет, стой. «Отыщи всех и каждого из нашей шайки и передай, чтобы ровно в 22.00 собрались на месте бывшей арены». «Зачем?» Разумеется, в модель поведения юного непися разработчики заложили талику любопытства и наивности. «У меня для них будет особое задание». Эту систему тренировок он подсмотрел у отрядов специального назначения разных стран, правда не делая особых различий между вымыслом писателей-фантастов и реальными инструкциями. Вход шли любые материалы, которые могли оказаться полезными, и на их основе военный эскин разработал что-то вроде полосы препятствий, только с учетом условий виртуального мира и игровых механик. Каждый член банды получил свой маршрут с набором инструкций. Для его разработки и настройки Шардон использовал механизмы, предназначенные для планирования и управления налетами. Создавать полноценные квесты атаман не мог, поэтому ему пришлось ограничиться прямыми приказами и воровскими задачами. И каждый элемент разработанного им маршрута был рассчитан на максимально эффективную прокачку, рост параметров, развитие умений или просто на получение опыта, ну и параллельно на сбор полезных ресурсов. Весь путь делился на участки, по которым можно было передвигаться или исключительно бегом, умение бега и параметры ловкость, или ползком, умение скрытности и параметры выносливость. И все это при полной загрузке инвентаря, умение атлетика и параметр сила. А между этими участками разбойники должны активно убивать мобов, используя только указанные в инструкциях умения. Искать тайники, собирать растения и добывать камень или дерево. По итогам этого шестичасового забега каждый должен будет получить 1-2 уровня. Суммарный прирост параметров примерно на 3-5 единиц и умений более чем на 10 пунктов. А чтобы избежать лишних и ненужных задержек по техническим причинам, разбойники получили достаточный запас пива для заживления ран и восстановления потраченной энергии. Поставив задачу, Шардон дал отмашку, и неписей бодрой трусцой покинули лагерь, а сам атаман вернулся в свое тайное убежище. Варить пиво и зелья, которые тоже должны были значительно поднять боеспособность и выживаемость его маленького войска. Как обычно, все пошло не по плану. Уже через полчаса к нему в хижину нагло ввалился правая рука, едва держась на ногах и не обращая никакого внимания на то, что дверь была заперта. Он просто вскрыл ее отмычками. «Атаман!» — пьяно закричал помощник. «Атаман!» «Что случилось? Где остальные?» На тот факт, что Шардон появился из шкафа, разбойник то ли не обратил внимания, то ли сделал вид, что не заметил. «Еще пиво нужно, спасай, батюшка Борода, только на твои чудесные зелья, и надежда!» Истошно загласил Непись. «А не то передохнем все!» Искин проверил состояние членов своей банды. Погибших и опасно раненых не было, но потрепал отряд знатно. И это при том, что на составленном им маршруте не было никаких тварей или опасностей, представляющих реальную угрозу для жизни нормально экипированного вора 10-12 уровня. «Кто вас так? Где? Медведи? И кто же еще? Какие медведи? Нет там медведей. Так мы нашли? На них очень хорошо у ворот и скрытность качаются». Шардон отыскал на карте ближайшую берлогу. «Да, совсем недалеко от маршрута, но...» Там всего три медведя десятого уровня, а вас 15 человек. Мы вот чего подумали, если их сразу прибить, то получим немного опыта, пару шкур, да кто-то умение поднимет. Верно. А если их не убивать, держать удар, когда нужно, подлечиваться, докачать уворот с выносливостью, да еще и на ловкость с удачей перепадет немного, втрое выгоднее. Вообще-то в таких условиях скорость прокачки поднималась не в три раза, а в четыре с половиной. Но только для троих персонажей, по числу зверей. О чём Шардон и сказал помощнику. Только остальные без дела не сидят. Ягоды собирают, тайники ищут, лес рубят. За время вашего пребывания на той поляне вы уже должны были истощить все месторождения ресурсов. <таспорожда> Довольно зацокал разбойник. Какой атаман у нас умный. конечно, истощили. И особенно истощили мы запасы целебного пива. И если ты нам не дашь ещё, то все как один поляжем под страшными лапами зверя лютого. Ик. «Больше нет, а вы нарушили прямой приказ и отклонились от маршрута». «И что делать, начальник?» Недовольно почесал затылок крюком правая рука. «Трубы горят, то есть прокачка стоит». Шардон внес правки в свой план, убрав несколько опасных участков из маршрута. «Приказываю оставить медведей в покое и всему личному составу вернуться к выполнению первоначальной задачи, не отклоняясь от нее». «Тех, кто приказ нарушит, оштрафую на половину добычи от десяти следующих операций». «Это ж беспредел какой-то!» Недовольно пробурчал разбойник. «Бунт?» «Да ты чего, атаман? Ты меня за кого принимаешь? Да мы же за тебя все костьми ляжем!» «Значит, приступайте к выполнению. Жду с подробным отчетом через шесть часов». Помощник ушел. Шардон проверил уровень уважения и страха подчиненных. Без изменений. Здоровье потихоньку начало восстанавливаться, и маркеры его головорезов медленно двинулись по карте, возвращаясь на заданную траекторию. Прототип военного искусственного интеллекта, который только-только начал свой путь обучения и взросления, даже и подумать не мог, что же там случилось на самом деле. Игровые скин, управляющие головорезами, были куда хитрее и годами обучались имитировать человеческое поведение, следуя прописанным в ботах сценариям и характерам. Например, разработчики заложили в неписи разбойников склонность к азартным играм и пьянству и определенную степень вольнодумства и непослушания. Дорвавшиеся до дармовой выпивки разбойники столкнулись с проблемой. Им было разрешено пить пиво исключительно для восстановления здоровья и энергии, да еще и в критических ситуациях. Вот они эту ситуацию и создали, используя ни в чем не повинных мобов-медведей. Ранен? Значит, можешь употребить целебное пиво по назначению. Отойди в сторону и не мешай товарищам получать увечья. Части угроза Атамана возымела должный эффект, и вся ватага дружно бросилась выполнять приказ. И все то время, что его люди бегали по окрестностям, истребляя зверье, разоряя тайники и собирая нужные ресурсы, сам Шардон старательно крафтил по новым рецептам вино, пиво и зелье. Затем их смешивал и изучал получившиеся коктейли. Исключением оказалась лишь огненная вода, которая в своем изначальном виде уже была готова к употреблению. Вот только не вовнутрь, а наружу, и желательно снаружи противника. С Склянкам с этим зельем была уготована роль метательных воспламеняющихся снарядов. На пятом часу упорных трудов у лагеря начали собираться люди, а также гоблины, орки, пара хоббитов и даже несколько эльфов. Это были наемники, привлеченные третьим объявлением, которое Шардон разместил в городе. Всего три десятка бойцов, а точнее воров, несколько лучников и пара воинов. Атаман отвлекся от котлов и пробирок. Шардон Корвину, привет, можешь оказать мне услугу? Корвин Шардону, привет, что случилось? Чем могу помочь? Шардон Корвину, я пришлю в пивного барона своих людей, их нужно накормить и напоить. В счет моей доли от прибыли за сегодня и за завтра. Корвин Шардону, сделаем, не волнуйся, Ри отдаст все нужные распоряжения. Шардон Корвину, Ри, ты назначил нового помощника? Корвин Шардону. «Ри» – это значит «рианна», сокращенно. Мы часто так имена друг друга сокращаем для удобства. Да ты же и сам помнишь по совместным рейдам. Шардон Корвину. «Я понял тебя, ко». Корвин Шардону. «Ужас какой! Давай уж лучше Корвин, а не то я сокращу тебя до шара». Шардон Корвину. «Хорошо, Корвин». Шардон Корвину. «Вот список тех, кого я к тебе пришлю». Корвин Шардону. «Ок, принял». Уладив этот вопрос, он вышел из лагеря и устроил быстрый опрос кандидатам на вступление в его шайку, каждому задав с десяток вопросов о его параметрах, умениях и чертах характера. Все эти данные были занесены в таблицу, обработаны и отсортированы. В результате Шардон оставил при себе 12 неписей, отправив остальных наемников в Освояси. «Это еще кто такие?» прохрипел выбежавший из кустов угрюмый, недовольно осматривая нестроенную шеренгу новичков. «Новобранцы!» «Новые шестерки — это хорошо!» Разбойники пребывали один за другим, закончив выданные им поручения и пройдя заданный маршрут. Кто-то был ранен, кто-то еще пьян, но почти все они подняли хотя бы по одному уровню, и никто не погиб. Впрочем, как и рассчитывал Шардон. Последним до лагеря добрался правая рука. Атаман потребовал от каждого из своих головорезов отчета о достигнутых успехах в прокачке и подробный список добытого ими из тайников, из монстров и при сборе. Эти данные точно так же были занесены в таблицу, проанализированы и отсортированы. «Итак, те, кого я буду называть, выходите вперед!» Громко объявил он. «Угрюмый!» Здоровяк шагнул вперед, не понимая, что тут происходит. «Благодарю за службу, ты был славным вором!» Вы исключили из банды персонажа Угрюмый. «Чего? Эй, слышит, Аман, да я же ни слова худого против тебя, не...» «Джак Три Кармана!» Вы исключили из банды персонажа Джак Три Кармана. «Я не крыса! Это не я крысятничал! Богом не фартом клянусь!» Завопил вор, бросаясь в ноги Шардону. Но тот не обращал на него никакого внимания, продолжая выкрикивать имена. «Гриня!» «Вы исключили из банды персонажа Гриня!» Разбойники зароптали, бросая хмурые взгляды на спятившего атамана. «Вы исключили из банды персонажа Железноголовый!» «Вы исключили из банды персонажа Дежулья!» «Итак, всех вас ждет прощальный ужин в пивном бароне! Отправляйтесь туда, ешьте и пейте в волю!» «За всё уже уплачено! Спасибо за службу, господа ветераны! Родина вас не забудет!» Как обычно, торжественную речь Искин составил из фрагментов выступлений различных лидеров и генералов, найденных им в виртуальной сети. 12 изгнанных из шайки разбойников нестройной колонной потянулись в сторону заповедника хара а Шардон снова открыл интерфейс управления. «Вы приняли в банду персонажа Сагитар! Вы приняли в банду персонажа Пятипалый! Вы приняли в банду персонажа Махноногий Ур!» И уже через пару минут шайка атамана Бороды снова была полностью доукомплектована самыми лучшими кадрами, которые предоставил ему город Сугр.